Глава 14, Аня. Нет детей у него. Ага, конечно. Удобно быть мужчиной. Разбросал свою ДНК и ушел в закат. И можно вообще никогда не узнать, что из твоего семени что-то проросло. Что-то маленькое, милое, забавное. Я уже соскучилась по дочке, хотя они гуляют всего полчаса. Михей два раза отправлял мне сообщение, что все в порядке. и Я спокойно занималась сайтом. Но сейчас мне что-то тревожно. Я заглушаю чувство беспричиной тревоги и продолжаю работать. А в голове вертится вопрос, на который я пытаюсь ответить со вчерашнего дня. Как сказать Михею, что Маша — его дочь? Я вообще не представляю. Может, надо было сразу в самолете Он мне «Привет», а я ему «Знакомься, это твоя дочурка». Я тогда растерялась и испугалась, и была очень уставшей, поэтому плохо соображала. Я и сейчас уставшая. Это у меня уже хроническое состояние. Работа, дочка, быт. Думала, Маша пойдет в садик и будет полегче, а она пошла и начала болеть. Две недели походим, неделю на больничном. За два года сада у нее хронический ренит, синусит, атит. Но здесь на море ее носик прекрасно дышит. Так, а почему Михей перестал писать? Уже час прошел с момента, как они ушли. Звоню сама. Не берет трубку. Да что такое? Не слышит? Телефон в кармане. Занят? С Машей что-то случилось? Я покрываюсь холодным потом. Звоню снова, с каждым длинным гудком, накручивая себя все больше и больше. «Да», — отвечает Михей. «Ты чего не пишешь? Как Маша? Что делаете?» «Мы скоро приедем». «Приедете?» «Ага, на такси». «Почему на такси?» «Ну, сама увидишь». «Да что случилось? Скажи толком!» Я слышу на фоне странные звуки. Как будто кто-то кричит. Истошно, жутко. «Вы где?» «В ветеринарке. Тут просто кот орёт. Ему прививку делают». «Какой еще кот?» «Бабуля с котом пришла. Впрочем, неважно, Я вызвал такси. Мы скоро приедем». «И кладет трубку!» За 15 минут я придумала 50 причин, по которым они могли попасть в ветеринарку, и ни одна мне не нравится. Звонок в домофон. Открываю. Распахиваю двери выбегаю в подъезд. Нетерпеливо прыгаю у лифта. Он открывается. Моим глазам предстает счастливое лицо дочери. Род душей. Глаза горят. Сама сияет. Смотрю на Михея. А у него вид виноватый. И в руках большой пакет. «Что он купил Маше? Явно что-то такое, что мне не понравится. Почему они оба молчат? Такие странно тихие. Особенно это странно для Маши». «Что случилось?» Михей отводит взгляд. Они входят в квартиру, чуть ли не на цыпочках. «Тихо. Он спит». Маша оборачивается на Михея. «Кто спит?» «Михей вроде бодрствует». И только тут я замечаю, что он как-то странно придерживает куртку одной рукой. Меня пронзает дикая догадка. Я подхожу к нему и тяну молнию, и моим глазам предстает... кто это?» — хриплю я. «Это мой щенок», — ликующим шепотом произносит Маша. «Мне Дед Мороз подарил». «Что это?» Я поднимаю глаза на Михея. Он сидел под елкой. И я не смог ее от него увезти. Не смог? взвиваюсь я. Тише! Маша прикладывает палец к губам. Татошку разбудишь. Татошку? Я в шоке смотрю на маленького черно-белого щеночка, свернувшегося под курткой Михея с самым блаженным видом. Татошка, я тебя отправила погулять с ребенком, а ты. Ты что ты притащил? «Анют, не переживай!» «Не переживать?» Ару я. Щенок начинает возиться. Раздается звонок в домофон. Я беру трубку. «Кто?» «Анечка, это Надежда Сергеевна». «Хозяйка квартиры, а у нас здесь собака». «Анечка, вы мне откроете?» Я жму кнопку. В панике смотрю на Михея, на собаку, на Машу. «Ань, что такое?» спрашивает он. Там. «Хозяйка квартиры». «И что?» Он озадаченно смотрит на мое испуганное лицо. «Она не разрешает собак!» Я заталкиваю Михея с Машей на кухню и закрываю дверь. И тут же звонок во входную. «Здравствуйте, Анечка». «Здравствуйте». Натягиваю на лицо улыбку. «С Новым годом вас!» Я была в этом районе и забежала на минутку. «Проведать, как вы тут устроились». «Ага, понятно. Посмотреть, не заселились ли в десятиром, не изрисовали ли маркером стены и не приволокли ли с собой запрещенных животных. А мы приволокли и прячем от вас. Никогда не была в такой абсурдной, нелепой и неловкой ситуации. И все по вине Михея». Надежда Сергеевна смотрит на дверь кухни. «Как ваши дела? Как отдыхается? Рассказывайте». Она явно намекает на чаепитие. В прошлый раз мы с ней пили чай и болтали. Но сейчас я чаю не предложу. Я очень негостеприимная особа. И тут меня осеняет. Какая же я дура. Зачем я отправила Машу с Михеем на кухню? Надо было просто закрыть комнату и сказать, что Маша спит. Да можно было вообще быстро выставить Михея в подъезд вместе с собакой и больше не впускать. Почему эта мысль не пришла мне в голову тремя минутами раньше? Надежда Сергеевна заглядывает в комнату. «У вас елка, произносит она, — и мне чудится осуждение. «Красивая правда?» «Анечка, вы должны были обсудить это со мной». В её голосе теперь уже явственно звучат нотки металла. «Что обсудить? Любые изменения в обстановке квартиры возможны только с моего согласия», — обвиняющим тоном произносит она. «Ну, это же просто елка, теряюсь я. Мы ее вынесем после каникул. От нее мусор. Мы уберем мусор. Она может поцарапать. Что? Что она может поцарапать? Она стоит на месте и никого не трогает. Это же ёлка, а не кошка. Я пытаюсь обратить все в шутку. Аничка, мне не нравятся ваши легкомыслие. Мне тоже много чего не нравится и очень хочется убивать медленно и с особой жестокостью одного конкретного человека скрип кухонной двери Маш, стой, голос Михея Кто это у вас там? дергается Надежда Сергеевна Мужчина Знакомый в гости зашел Мы договаривались, что вы будете жить вдвоем Мы живем вдвоем Он просто заглянул ненадолго Я думала, вы ответственная и порядочная Хозяйка решительно направляется к кухонной двери и распахивает ее В первую секунду мне кажется, что нас пронесет «Михей на табурете, Маша рядом, щенка нигде нет. Если они его спящего спрятали, то...» И тут из-под табуретки раздается писк. И выползает эта мелкая исчадия ада, и делает лужу. «Здравствуйте!» Очень вежливо и очень кстати произносит Михей. «Здрасте!» — практически визжит Надежда Сергеевна. И тут Маша выдает свою коронную фразу. — Здравствуй, жопа, Новый год!